Часть первая. Естественная история. В истории цивилизации, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всём, предопределяет будущее. Жак Легов. Сцена. Незадолго до крушения империи Её учёные мужи проводили бурение дна Понта Евксинского неподалёку от побережья Таврического полуострова. В эту эпоху, впрочем, Таврический полуостров давно уже назывался Крымским, Понт Евксинский Чёрным морем, а империя была советской. В общем, советская научная экспедиция на судне Акванафт В 80-х годах прошлого века извлекла из донных черноморских отложений из глубины около 100 м корни сухопутных растений и раковины пресноводных моллюсков. Исследование кернов показало, что морская флора и фауна появились тут примерно 7500 лет назад. А более глубокие донные слои содержат только останки пресноводных организмов. Французская экспедиция, бурившая в дельте Дуная, подтвердила данные советской. Более того, французы обнаружили под водой остатки древних деревянных домов, алтарей, глиняные печи, загоны для скота. Загоны невысокие, видимо, для свиней. Надо ли говорить, как эти находки возбудили научное сообщество. Был организован международный проект Чёрное море, в рамках которого сделали немало удивительных открытий. В сентябре 2000 года германское экспедиционное судно Северный горизонт В двадцати километрах от турецкого города Синопа с помощью глубоководного сонара и подводной лодки-робота обнаружила остатки полуобвалившегося здания длиной двенадцать метров и шириной четыре метра. Это была мазанка — строение из прутьев, обмазанное глиной. Со дна достали обработанные дощечки — куски древесного угля. Когда-то на дне Черного моря горел костер. Это все могло означать только одно. Но раньше Черное море было небольшим пресноводным озером. Его старая береговая линия находится сейчас на глубине 150-160 метров. Доически да в земное море не всегда выглядело так, как сейчас. Оба эти водоёма заполнились океанской водой уже на памяти человечества. Легенды о всемирном потопе не древний еврейский фольклор. Они присутствуют практически у всех народов мира. Сказаний о потопе сотни Они есть на острове Тайвань, у инуитов в Канаде, фольклоры майя. В еврейском фольклоре от всемирного потопа спасса один человек по имени Ной. В легендах отстеков единственного спасшего созвали Нене. У народов Ближнего Востока утнапишти библейской Ной спасся на корабле. Месопотамский герой на деревянной подводной лодке, а герой Отшеков на долблёном бревне. Аналогичную картину рисуют индийские Махабхарата и Шатапатха Брахмана. Схожие истории есть у греков, народов Лаоса и Таиланда, в преданиях японцев у самаанцев. Какая же реальность лежит в основе этих сказаний? У современной науки есть ответ на этот вопрос. Последние несколько миллионов лет события на Земле разворачиваются следующим образом. Сто тысяч лет длится ледниковый период, за ним следует десять-пятнадцать тысяч лет потепления, затем снова сто тысяч лет оледенения, за коим очередные десять-пятнадцать тысяч лет оттепели и так далее». Вся человеческая цивилизация — это плод последнего межледникового оттепельного зазора, который, кстати, подходит к концу. Но про климат, как и обещал, будет в следующей книжке, а сейчас про всемирный потоп. Приблизительно 15 тысяч лет тому назад ледник — накрывающий огромной белой шапкой северное полушарие аж до территории нынешней Украины начал отступать то есть попросту таять таяние огромных полярных шапок привело к подъёму уровня океана на 130-150 м земная суша уменьшилась на 8% Человечество, которое к тому времени уже благополучно заселило все континенты, жило в основном у воды, по берегам озёр, рек и морей. Ясно, что подобное затопление не прошло незамеченным и осталось в преданиях. Через сухопутный Гибралтарский перешеек воды поднявшегося океана хлынули сначала во внутреннее море, которое позже назовут Средиземным, и постепенно заполнили его почти до современного уровня, а потом, проточив Босфорское ущелье, соленая вода с высоты в 120 метров огромным водопадом обрушилась в Пресноводное озеро, которое позже назовут Средиземным. Чёрном море. Когда в 90-х годах прошлого века я впервые прочитал про этот самый Босфорский водопад, теория черноморского потопа была только робкой гипотезой. И так случилось, что сразу после ознакомления с ней занесла меня нелёгкая в Стамбул. Там я впервые увидел своими глазами Босфор и немедленно утвердился в справедливости этой гипотезы. Да, именно так всё и было. Вы сами видели Босфорский пролив между Средиземным и Чёрным морями. Если нет, посмотрите, того стоит. Это не пролив, Не бывает таких проливов. 30 километров длиной и меньше километра шириной. Ну разве это пролив? Эта река здесь явно шел поток в межгорной седловине. Расчеты американских геологов Питмана и Райана показывают, как все происходило. Мощь водопада равнялась примерно 200 м неагаром. Величественное было зрелище. Каждый день в озеро обрушивалось 50 кубокилометров воды. В результате каждый день уровень воды поднимался на 15 см превращая безменное озеро в нынешнее чёрное море северное и западное побережье здесь очень пологие поэтому ежедневный подъём воды на 15 см оборачивался 400-метровым продвижением воды вперёд каждый день густо заселённая суша теряло до полукилометра. Сто тысяч квадратных километров плодородной земли было затоплено в течение трех лет».